Билли Коттон Через полчаса она встретилась с Эйвери на воскресном причале, и там показала ему, что лежало в пенопластовом ящике. Миранда наблюдала за его лицом, когда снимала крышку. На нем возникла гримаса, он был потрясен, весь побелел. На следующие несколько мгновений повисло молчание. Было что-то хрупкое, почти нежное в том, как карлик смотрел на то, что находилось перед ним — Рассудок Джона Эйвери, казалось, балансировал над пропастью. Он отвел ее в густую сосновую чащу за воскресным домом, где от реки начиналась насыпь. Миранда несла ящик. Шли до тех пор, пока деревья не стали редеть, и они не очутились на возвышенности, где Миранда прежде не бывала, где трава и колючий чертополох почти достигали роста карлика. В полутени на вершине холма виднелись развалины старинной церкви. От нее остался только фасад. Между щелей в ее шпилях росли сосны, высоко над разбитыми дверьми смотрели решетчатые окна. Участок за церковью усеивали надгробия. За линией деревьев выселась каменная стена, в восемь футов она окружала обширную территорию. У фундамента церкви в лощине перед холмом за стеной жасмина, почти закрывшей его, зияла гранитная пасть крипты. Именно там, на каменной скамье, не обнаружили обезумевшего пастора Билли Коттона. Голодные глаза сверкали на морщинистом седобородом лице. Пастор сидел, обратив его к небу, словно был настроен на какую-то неземную чистоту. Когда Миранда Сейвери обогнули угол лощины, он выпрямился и повернулся, протянул руку к черной кожаной Библии, лежавшей на скамье рядом с ним. Он был басым и сжимал пальцы ног в расистой траве. Под скамьёй была спрятана пара туфель. В них были насыпаны камешки, ветки и колючки. Он заговорил низким звучным голосом. «Привет, Миранда!» Она поставила ящик на траву перед собой. «Пастору», — прочитал он. «Это мне?» Он изобразил нетерпение, подавшись со скамьи вперед. Он открыл крышку и заглянул в холодильник. Хмыкнул поднял пакет и, сняв зажим, достал голову Кука. Пастор всмотрелся в обрубок шеи, точно перед ним был некий сломанный артефакт, выкопанный из-под земли. Ногти у него были длинные и острые, под ними виднелись полумесяцы грязи. «Лжец», — подумала Миранда, — «притворщик». Джон Эйвери уставился на самый высокий шпиль церкви. Коттон снова сел на скамью, положил голову себе на колени, запустил руки в волосы так, что казалось, будто он делает что-то непристойное. Затем поднял лицо к небу, но это ничуть не сгладило эффекта. Старый добрый кук. Я его никогда не знал. А Джон знал. Так ведь Джон. Взгляд Эйвери, жесткий и гневный, сместился с церкви на пастора. Он был моим другом был согласился коттон и бросил голову обратно в ящик та влажно хлюпнула это любовное подношение от чарли ридла эйвери сжал кулаки это ридл приказал сделать методы у чарли не самые приятные и ты ему позволил это «Позаботься о своем друге брат на висках джона эйвери вздулись вены Он перевел глаза на камень в траве, достаточно крупный, чтобы проломить пастору череп. Миранда тихо произнесла его имя. Он закрыл глаза и сделал глубокий судорожный вдох. Его кулаки разжались, не говоря ни слова, он взялся за пенопластовую крышку и опустил ее на место, после чего поднял ящик за пластмассовую ручку и оттащил подальше от Коттона по траве, хлюпая, лежащей внутри головой. Затем встал спиной к пастору и Миранде, и там, среди пурпурных стеблей, прикурил старый косяк, который достал из кармана рубашки. Миранда вынула из джинсов, завернутый в пластик флакон с жидкостью, и швырнула к босым ступням Коттона. — Что это? — спросил он, уставившись на нее своими блестящими глазами. Его улыбка была быстрой и заискивающей. — Маска, — поняла она. — Это было во рту. — сообщила Миранда. — А остальное? — Кто она? — Девочка, — он рассмеялся. — Ну, это мое дитя. Эйвери повернулся. Миранда, по чьим венам струился адреналин, еще с момента, когда она только увидела старого пастора на скамье, внезапно ощутила себя пустой, словно из нее разом вышел весь запал. Потрясение, замешательство, даже ужас — все проявилось в том, как она почти незаметно сжала челюсть. Эйвери подошел достаточно близко, чтобы слышать пастора. «Она была нашим чудом», — монотонно начал Коттон, понизив голос, как человек смиренный, павший перед великими испытаниями и невзгодами. «Мы долго пытались, мы уже теряли надежду, а потом одной холодной зимней ночью Господь счел нужным изменить нашу судьбу. Он смотрел на пузырек, стоявший у его ног, затем нагнулся, чтобы его подобрать, и это, показалось, Миранде было первым моментом искренности в представлении, которое он перед ними разыгрывал. При движении на его лице отразилась гримаса боли. Он сел, вдохнув, выдохнул и тихо произнес. «Я отослал ее, когда она родилась». Это было моей ошибкой. Он заметил внизу Эйвери. Тот внимательно слушал. Убрал косяк обратно в карман и стоял, внезапно побледнев и дрожа всем телом. Старик положил трясущуюся руку на поясницу и поморщился. В это мгновение все представление нарушилось, и Миранда увидела в этом человеке то, что в нем было, всю его старость, всю хрупкость, превосходившую его страх. Он выпрямился, словно какое-то насекомое, но когда шагнул навстречу миранди его левая нога будто бы подкосилась. Она отступила назад, и он прошел мимо нее. Медленно прихрамывая, он поднимался по склону холма, где стояла церковь. Он напомнил ей изъеденное термитами дерево, сохранившее форму, но все же негодное. Он не оборачивался. Он позвал ее за собой, поманив скрюченным пальцем. Эйвери ушел глубь зарослей травы, подальше от ящика, от крипты, от тени церкви, чтобы слиться с ландшафтом. Миранда поднялась по холму. За стеной под открытым небом тянулись ряды сгоревших дубовых скамей, а на месте алтаря росли молодые деревья. Пастор опустился на колени перед земляной горкой, обросшей цветами льнянки. Взял палку, начертил на земле круг. «Сюда попала молния», — сказал он через плечо. «Задолго до того, как мы с Леной купили участок. Оно было здесь, может, лет сто, это священное гнилое место. Его Лена нашла, когда гуляла. Она любила приходить сюда и гулять среди деревьев. Это была ее идея, чтобы ее похоронили здесь, в этой прохладной черной крипте». Между сосен шелестел теплый бриз. Голос старого пастора утратил свою страсть, в нем появилась дрожь. «В последнее время я прихожу сюда почти каждый день», — сказал он. «А бывает и сплю здесь, просто чтобы быть рядом». Он провел линии от круга, руки, ноги. Потом взял с горки цветок и положил его в круг. Рядом еще один, еще Лена хотела того, чего я не мог ей дать — безмерного счастья. Миранда посмотрела на его рисунок — фигурка девочки с цветками льнянки вместо волос. «О, первое время! — начал он. — Кадиллаковые годы, как звала их Ли. Когда-то тот старый дом был полон детей, ее паствы, и я им на радость устроил маленький духовой оркестр с парадом, «Можешь себе такое представить?» Миранда помнила ночь, когда родился малек, тогда остатки его паствы боязливо курили между своими домами-ружьями. «Нет», — сказала она, — «у нее дар, как у Лены, у этого дитя. Она может видеть». «Что видеть?» «Как все кончается», — ответил Коттон. Перед мысленным взором Миранды предстала картина, как она спит под деревом, ее колчан пуст. Несмотря на летнюю жару, она почувствовала, как по ее спине пробежал холодок. «Ты веруешь в Бога, Миранда?» Она не ответила. «Когда я был моложе, — сказал Коттон, — я никак этого не мог понять. Как человек может взять и смыть с себя свое прошлое? Ведь человек и есть его прошлое. Может ли он просто сбросить его будто костюм? И зачем это ему? Зачем отказываться от того, кто ты есть, от того, кем создала тебя природа? Разрывать себя. Ведь после этого, стоит тебе глянуть в зеркало, на тебя будут смотреть уже двое. «Мне нет дела доверы», — сказала Миранда. «Меня больше волнует доверие». Коттон посмотрел на нее. Его глаза покраснели. Он спросил Сипла. «Я могу доверять тебе, Миранда?» Она отвернулась. Он вдруг вытер свой рисунок и встал. От резкого движения втянул воздух, и ему пришлось выждать паузу, чтобы прийти в равновесие. В этот момент сквозь церковь пронесся ветер, отчего сосновые верхушки застонали и заскрипели. Что-то привлекло внимание Коттона. Он перевел взгляд на дубовые двери церкви, одна из которых висела криво, являя арку света и деревья вдали. Пастор вдруг напрягся. Миранда тоже посмотрела на двери. «Ты ее видишь?» — спросил Коттон почти шепотом. Миранда проследила за его взглядом и не увидела ничего, кроме далекого леса и травянистого поля над холмом, где ждал Джон Эйвери. Коттон поднял руку, будто желая погладить по щеке невидимого прихожанина, и промолвил приглушенно-благоговейным тоном в пустоту. «О, как бы я хотел, чтобы ты ее видела! Она так ужасна! Так прекрасна!» Другой рукой он вынул из кармана украшенную перламутром опасную бритву и открыл ее большим пальцем. «Она жаждет конца, который я обещал», — сказал старик. «Но у меня еще есть дела с тобой, Миранда». Миранда отступила на шаг. Лезвие пастора сверкнуло поперек чашечки его ладони. Бритва издала резкий звук, но не похожий на тот, что издает стрела, срываясь с лука. Пастор согнулся пополам, сжал кулак, и по его запястью побежала кровь. Он поднял руку над головой, затем выпрямился и пристально посмотрел на Миранду широко раскрытыми, блестящими от боли глазами, Растопырил пальцы, вытянувшись к небу. Кровь так и сочилась из пореза на ладони. «Сегодня вечером последний раз, Миранда», — сказал Коттон. «Чарли Риддл будет ждать тебя у причала, после чего к восходу ты привезешь мне то, что принадлежит мне по праву». Пастор резко опустил руку, обогрив из нее траву, Миранда повернулась и побежала вниз по склону, мимо крипты с ее тяжелой железной дверью, по длинной траве, мимо Джона Эйвери, который взял холодильник и попытался следовать с ним за ней. Он звал ее, но Миранда не останавливалась, пока деревья вокруг снова не стали высокими, а старый сумасшедший пастор со своими дьяволами не оказался далеко позади.